Глава первая. Попаданец. Прибалтика. Вот уже пятый месяц, как я вновь на службе. Конечно, это немного не то, к чему я привык. Никакой армейщины. Более всего это было похоже на частную военную компанию. Придя на собеседование, я сразу же окунулся в череду проверок. В основном они касались моей психики и личных качеств. На столе у человека, имени которого я так и не узнал, который проводил со мной собеседование и тестирование, оказалось мое полное личное дело, которое я и сам-то полностью не видел никогда. Там-то я и понял, что «Галантус» не так-то и прост. Это было боевое крыло Комитета Чистоты, и попасть туда было непросто. Но у меня это получилось. Пришлось, правда, подписать целую кипу всевозможных подписок о неразглашении, отказов от возможных претензий и тому подобное. Я, не сомневаясь в своем выборе, согласился со всем и, честно говоря, не пожалел. Мы занимались полезным для общества и моей Родины делом. Охотились на залегших на дно националистов, где только можно и нельзя. В данный момент мы выслеживали одну из группировок, укрывшейся в лесах Прибалтийского протектората. Мы несколько дней шли по следам банды, орудовавшей в окрестностях Салдуса. В группе, к которой я был приписан, было 10 человек, и за каждого из них я, не задумываясь, отдал бы жизнь. Парни подобрались серьезные, целеустремленные и профессиональные. Они очень тепло относились к новичку в моем лице и помогли мне влиться в коллектив. Передвигаться по частично заболоченным прибалтийским лесам было непросто. А ведь еще приходилось тащить на себе и боекомплект, и продукты, да и экипировка весила изрядно. Но никто из нас не жаловался. У всех была четкая цель – найти и уничтожить банду, и чем быстрее, тем лучше. Потому что после этого будет следующее задание. Мы двигались боевыми двойками, прикрывая друг друга, на удалении примерно 30 метров. Так мы могли просеивать гораздо большее пространство. Шли молча, практически в полной темноте. Видеть нам помогали приборы ночного видения с функцией тепловизора. Все команды мы получали на наручные тактические планшеты. Достаточно было мельком посмотреть на него, и сразу было понятно расположение бойцов отряда на местности. До точки, обозначенной на брифинге, оставалось около 700 метров. Надо отдать должное руководителям «Галантуса». Экипировка у нас была на уровне. Нам бы такую в 27-м, глядишь, все бы сложилось совсем по-другому. Когда до точки оставалось всего 100 метров, наш командир едва слышно проговорил команду, и умная начинка тактического планшета автоматически перевела речь в текст и разослала каждому члену группы текстовые указания. «Всем залечь! Змей! Пластун! На разведку!» Мы тут же выполнили приказ и затаились во тьме леса. Я краем глаза наблюдал, как медленно смещаются по карте две точки. Значит, наши разведчики выдвинулись к цели. По опыту я знал, что долго они там не пробудут. Максимум через полчаса они уже должны вернуться обратно. Недалеко от меня чуть слышно было дыхание кабана, второго члена нашей боевой двойки. Свой позывной он получил за габариты. 130 килограмм чистого веса и 2 метра роста. Бывший десантник, выпустившийся на 2 года раньше меня и тоже хлебнувший немало. Свой позывной я получил сразу же, как только меня представили членом группы. Увидев мое лицо, они в один голос заявили. «Теперь у нас есть свой Рэмбо!» Видимо, частичная парализация лица дала себе знать. Я не стал возражать. По старой армейской традиции позывные дает командир отряда. И раз уж ребята так единогласно решили, то так тому и быть. Хотя раньше я носил совсем другое боевое прозвище. А когда они узнали, что меня зовут Женя, то вообще заржали и заметили, что я еще и Джон. С тех пор я откликаюсь на Джона Рэмбо. Ровно 25 минут назад наша разведка вернулась, их отметки соединились с меткой командира отряда. Еще через три минуты на мой планшет прилетел приказ. Мы должны были в течение 40 минут окружить замаскированный лагерь и по команде старшего начать зачистку. То, что все пошло не по плану, Я понял, как только к исходу 30-й минуты, отведенного нам времени, в ночной тишине раздался взрыв. К этому моменту мы с Кабаном находились уже на позиции и производили контроль территории бандитского лагеря. По полученным через наши спутники и агентурным данным, здесь должно было находиться до 25 хорошо вооруженных и обученных боевиков. Они располагались на небольшой полянке, которая находилась в относительно сухом месте что позволило им выкопать несколько землянок, не боясь подтопления, и хорошо замаскировать их дёрном и ветками. В центре лагеря я видел тепловые отметки трех боевиков, несших дежурство. Как только прозвучал взрыв, я сразу же взглянул на планшет и определил место, где он произошел. Одна из меток с номером пять была еле видна. Это означало, что датчики, вшитые в наши костюмы, зафиксировали ранение члена группы. Под номером пять у нас числился буран. Улыбчивый парень из Оренбургской области, казах по национальности. Видимо, в темноте он не заметил растяжку и подорвался. Второй член его двойки находился недалеко от него и не двигался. Его жизненные показатели были в норме. Возможно, что он находился без сознания, оглушенный взрывом, или еще что-то в этом роде. Времени на то, чтобы оказывать помощь раненому товарищу не было. Я прекрасно понимал, что сейчас главная задача – устранить противника. Их 25 человек, а нас осталось всего 8. Сейчас они все лихорадочно вооружаются и очень скоро полезут наружу. Где-то слева от меня несколько раз просвистел винторез. И трое дозорных, которые уже повскакивали со своих мест, повалились на землю. В этот момент из землянок начали выбегать боевики. Они сразу же открыли беспорядочную стрельбу, поливая огнем все вокруг. Наша команда начала методичный обстрел врагов в зоне своей ответственности. Противники выбывали из строя очень быстро. Они едва успевали произвести десяток выстрелов, как кто-то из нашей команды снимал его. В моих руках был АКС ПБМ – специальная бесшумная модификация глубоко модернизированного автомата Калашникова. Это оружие было практически бесшумным, и у него отсутствовали визуальные признаки выстрела. Как только я его увидел, то влюбился в него с первого взгляда. Я успел снять троих бандитов, как мир вокруг меня взорвался. Не так и просты оказались эти националисты. Не только растяжки были понатыканы вокруг. Оказалось, что у них есть еще один сюрприз. Минное заграждение с дистанционным управлением. И сейчас они произвели подрыв. Нашей двойке не повезло. Кабан оказался рядом с миной, и после ее детонации его отбросило в мою сторону. Его 130-килограммовая туша врезалась в меня и впечаталась в дерево. От удара в моей голове все поплыло. Куда-то в район плеча прилетел осколок, и, кажется, пару ребер мой товарищ мне все-таки сломал. Большую часть осколков массивное тело друга приняло на себя и тем самым спасло мне жизнь. Многофункциональный шлем слетел с моей головы и откатился куда-то в сторону. Благо я не выпустил из рук автомат. Перед глазами плавали круги но я находился на пределе концентрации и попытался взять себя в руки. Времени на то, чтобы искать шлем, не было, и я положился на звук. Прицелы АКС ПБМ были снабжены качественным ночником, но из-за круговерти перед глазами я ничего не мог увидеть, поэтому я залег рядом с телом своего мертвого товарища и стал напряженно вслушиваться в звуки боя. Как только зрение немного пришло в норму, я сразу же посмотрел на планшет. На нем было всего пять отметок. Значит, половину группы мы уже потеряли. Проклятье! Я прильнул к окуляру ночного прицела и начал выбирать себе цель. Оценив обстановку, я понял, что часть боевиков уже скрылась в лесу, воспользовавшись прорехой в нашей цепи. Я отчетливо слышал звук, который удалялся в сторону от меня. «Нет, ребятушки, не уйдете!» Сняв с мертвого кабана его шлем, я нацепил его себе на голову. К счастью, он функционировал и не пострадал при взрыве. За деревьями метрах двадцати от меня промелькнул тепловой силуэт. Значит, я не ошибся. Кто-то из этих мразей все таки проскочил. «Ну уж нет, ребята. Соскочить с этого экспресса в ад я вам не дам». Я поднялся, преодолел головокружение и медленно двинулся в сторону убегающих боевиков. У них не было такой экипировки, и двигаться в ночной темноте им было гораздо сложнее. Я же шел за ними, как на прогулке. Нужно было только следить за тем, чтобы ненароком не наступить на какую-нибудь сухую ветку. Время от времени я бросал взгляд на планшет. Отметки моих боевых товарищей были уже на территории лагеря. Значит, они закончили, и сейчас зачищают базу. Это хорошо, но у меня тоже тут есть работа. Надеюсь, что они поняли по движению моей отметки, что произошло и куда я двигаюсь. Как только до противника осталось около десяти метров, у меня появилась возможность произвести выстрел. Отработанным движением я вскинул автомат и выпустил бесшумного посланца смерти в голову крадущегося боевика. С такого расстояния промахнуться было очень тяжело, и моя цель упала на землю, не издав ни звука. Я притаился за деревом, высматривая следующего беглеца. Сверившись с планшетом, я увидел, что отметки все еще были в лагере. Они медленно перемещались по территории, и я переключился на поиск цели. В этот момент произошло что-то странное. Сначала я подумал, что начинка моего навороченного модульного шлема «Сфера-15» дала сбой, потому что система ночного видения заглючила. В области зрения пошли полосы, а потом она и вовсе отключилась. Черт, только этого мне сейчас не хватало. Я уже протянул руку для того, чтобы отсоединить модуль с оптикой, как по моему телу прошла какая-то волна. Когда-то в детстве я случайно засунул руку в старый усилитель, оставшийся от отцовской юности, когда он находился под питанием. На всю жизнь я запомнил удар высокочастотным током, и в этот раз ощущения были схожими. Тело выгнуло дугой и сковало спазмом, Я повалился на землю, ударившись о ствол дерева головой. Если бы я был без шлема, то я наверняка бы ее разбил, а так только лампочку встряхнула. Сначала я подумал, что это осколок все-таки дало себе знать и после взрыва что-то повредил в моей голове. Я давно морально был готов к этому и знал примерный перечень симптомов, которые могут быть. Эта потеря контроля над собственным телом вполне вписывалась в них. В голове гудело. Если бы не мертвый прибор ночного видения, я бы мог попытаться хоть что-нибудь разглядеть. Но он не давал мне этого сделать. «Ну вот и добегался ты, джани Не такой уж ты живучий оказался, как Рэмбо!» Пронеслось в моей голове, но внезапно где-то рядом с собой я услышал голоса. Язык был мне незнаком, значит, все-таки прибалты. И, скорее всего, они доберутся до меня быстрее, чем свои. «Эх, гранату бы сейчас, прихватить с собой парочку тварей, да только вот не дотянуться до разгрузки». Голоса приблизились, и я прислушался к негромкому, чем-то приглушенному разговору. За время службы я слышал множество языков, но сейчас я готов был поклясться, что такого я точно не слышал. «Неужели наемники?» «Очень даже может быть». Голоса раздавались уже практически вплотную ко мне. И я ощутил на себе повторный мышечный спазм. Дальнейшее я не запомнил. Борт пиратского фрегата "Расправа". Вы кого там набрали уроды? Я вас зачем посылал? кричал крепкий мужчина, прохаживаясь вдоль построившихся абордажников. Последняя партия вообще ни о чем, одни отбросы. «Из десяти человек только трое чего-то стоит. Может быть, вас самих продать черномазом, раз вы не в состоянии выполнить простую задачу?» «Что молчите, дебилы? Мы этим рейсом должны были неплохо приподняться, а в итоге корабль поврежден и вместо товара — мусор. У половины качества мозгов ниже минимума. Их никто не купит, да они даже руду добывать не в состоянии». Командир абордажной команды, кому в основном и предназначались эти слова, попытался оправдаться. «Командир, у нас было слишком маленькое окно возможностей, искать других не было времени, вы же сами нас торопили!» «Конечно торопил! Нам надо было сваливать из этой системы и вообще! Какого хрула ты учишь меня, как надо вести дела? И в чем-то обвиняешь?» «На этой планете полно высококачественного мяса, а вы привезли одно дерьмо!» Что мне теперь с этим делать? Ему прямая дорога в утилизатор, а не на продажу. Значит так, у каждого из вас я срежу половину выплат. Это будет вам уроком на будущее. А если это повторится еще раз, я продам ваши никчемные задницы арварцам. Вам все понятно?» По шеренге пиратов разнеслось угрюмое. «Так точно. Может быть, у кого-то из вас есть претензии?» «Так вы не стесняетесь! Выскажите их сейчас!» Осмотрев строй и постаравшись заглянуть каждому из бойцов в глаза, спросил главарь. Строй пиратов молчал. Они прекрасно знали крутой нрав своего командира и понимали, что открывать свой рот в этой ситуации весьма небезопасно. «Того и гляди, действительно продаст в рабство и будет в своем праве!» Каждый из них подписал в свое время контракт, и не всегда они читали то, что было написано мелким шрифтом в самом конце. Капитан Рок Скотти еще раз окинул взглядом бойцов и смачно сплюнул на палубу, а затем гаркнул во все горло. «Всем разойтись!» Разбор полетов был закончен, и раздосованный командир пиратского фрегата направился в медицинский отсек. Там его встретил штатный врач команды, выполнявший множество важных задач. — Чем меня обрадуешь, док? Что на самом деле все так дерьмово, как ты мне расписал в первый раз? — спросил капитан, усаживаясь на небольшой диванчик. — Да, командир, в этот раз товар некачественный. Нормально продать сможем только 35 разумных, остальных, как ни кондицию, в принципе, можем сдать на рудники или тем, кому нужны такие безмозглые работяги. Но цену за них не выручим. 15 человек — вообще мусор. Такого дерьма мы тут никогда не набирали», — подтвердил доктор Ханул. «Да уж, неудачно сходили», — согласился капитан корабля. «Но и выбрасывать их тоже жалко. Все-таки ресурсы на них потратили». «Как думаешь, продать их реально хоть куда-нибудь?» «Ну, в принципе, надо посмотреть на бирже. Может быть, куда-то нужно мясо для опытов». «Иногда всплывают такие заказы, ты же знаешь. Так сможем хотя бы расходники отбить». «Это верно. Давай, определяй их в морозильник и сделай доклад мне по самым перспективным организмам. Мне надо подбить бухгалтерию и знать примерно, сколько мы сможем заработать». Отдал стандартное распоряжение капитан и встал с дивана. «Хорошо, командир. Через час пришлю обстоятельный доклад». Подтвердил доктор и откинулся в кресле, полуприкрыв глаза. Стало понятно, что он погружается в работу со своей нейросетью. Настроение урока было безрадостным. Он намеревался хорошо заработать и поменять корабль. На рынке как раз было подходящее предложение, и он уже сделал задаток, чтобы хозяин корабля не продал его раньше времени. А теперь становилось ясно, что и задаток, и возможность покупки нового корабля он потерял. К тому же придется изрядно потратиться на ремонт. Им едва удалось проскочить через червоточину. Последнее время рейды на эту планету становились крайне опасными. Проклятые ящерицы серьезно усилили безопасность этой системы. Это значило одно. Пора было завязывать с ней. Надо искать новые охотничьи угодья. В другой раз так может и не повезти. Радовало, что среди некачественного товара ему удалось поймать несколько очень перспективных разумных. Вот за них он точно сможет получить приличные деньги. Правда, знать об этом никому не стоит. Через 15 дней фрегат вышел из гипера в системе Калдис. Именно здесь находилась одна из пиратских баз, которая сотрудничала с арварцами. Именно тут находилась одна из самых оживленных бирж по продаже рабов в этом секторе. Капитан Рок возил сюда товар уже много лет. Ему не нужно было искать, кому обратиться, чтобы пристроить живой товар любого качества. Хорошо налаженные связи позволяли сделать это без труда. Среди команды чувствовалось оживление в предвкушении долгожданного отдыха. Станция «Ремеш» могла предложить качественные развлечения на любой, даже самый изысканный вкус. Особенно местные заведения славились среди любителей плотских утех среди желающих пощекотать нервы в поединке с каким-нибудь дикарем или ксеносом. Как только корабль встал на парковочную орбиту «Ремеша», в медицинский отсек были направлены рабочие бригады, состоящие из техников и бойцов. Они доставали из трюма криокапсулы с замороженными рабами и переправляли их в медицинский отсек. Уже там доктор выводил разумных из криосна, вкалывал универсальные комплексные прививочные препараты. Это были своего рода вакцины от всевозможных, самых распространенных и заразных заболеваний. Без этих прививок попасть на любую станцию было невозможно. Медицинские сканеры на входе сразу же определят в организме разумного отсутствия специфических маркеров и последует немедленная изоляция и крупный штраф. Но в местах, подобных этому, можно было и в рабство угодить. Рок, в отличие от своих коллег, никогда не устанавливал в нейросети рабам. Ведь никогда не знаешь, как будущий покупатель захочет использовать свое приобретение. Да и портить мозги установкой какой-нибудь низкокачественной сетки было просто экономически невыгодно. Нет, он предпочитал доставлять товар таким, какой он был при поимке. Единственное, что он делал – обучение галактису, общему языку содружества при помощи гипноизлучателя. Во-первых, так было проще работать с рабами. Появлялась возможность что-то им объяснять. А во-вторых, это не портило качество мозгов, ведь в конечном итоге именно мозги были самым ценным в них. Современные медицинские технологии могли вылечить практически любую болезнь, поправить любое ранение, а вот улучшить мозги они были не в состоянии. Установка качественной высокоранговой нейросети, конечно, добавляла определенные проценты к интеллекту. Но по большому счету это было несущественно. Как только пробужденных и обученных языку рабов набиралось 10 человек, их тут же переправляли на станцию при помощи грузопассажирских ботов. Рок уже связался с работорговцами и заочно договорился оценить за самый лучший товар. Нет, все-таки не зря он решился на эту ходку. Не зря ломал комедию перед абордажниками, распиная их за низкое качество товара. В этот раз он все-таки сможет заработать. Но вот команде знать об этом не нужно, а доктор будет молчать и держать язык за зубами. Хотя, конечно, выхлоп мог бы быть и пожирнее. Как только весь кондиционный товар был продан, осталось решить судьбу человеческих отбросов, коих набралось аж целых 15 человек. У большинства из них уровень интеллекта не дотягивал и до 70 пунктов. Судя по данным медицинского сканера, они долгое время подвергались интенсивному воздействию различных наркотических средств и буквально сами выжгли себе мозги. Это ж надо быть таким идиотом, чтобы использовать низкокачественную дурь. Зайдя в местный закрытый филиал Галонета, он начал просматривать объявления, размещенные на бирже в специальном разделе, где продавались и покупались именно такие отбросы. Он искал самое выгодное по цене предложение, и он его нашел. Какой-то анонимный заказчик оставил заказ на 20 разумных, у которых никогда не было нейросети. Мозги требовались любого качества. Основной критерий был обозначен выше. Отлично! Как раз то, что нужно. Чтобы выполнить этот заказ, ему нужно было докупить пятерых бедолаг. Поэтому он тут же переключился в другую часть раздела, где уже люди выставляли свой товар. И в течение получаса он смог договориться и недорого купить пятерых человек. Он не стал даже заморачиваться и пытаться хоть что-нибудь о них узнать. Его интересовал только один критерий – отсутствие нейросети. Отправив бойцов на боте закупленным товаром, он связался с человеком, который разместил заказ. Пообщавшись с ним, он договорился о сумме сделки и месте передачи товара. Лететь никуда было не нужно. Надо было просто подождать двое суток около станции. Через обозначенные два дня в систему «Калдис» вошел арварский корвет десятого поколения «Ярость Повелителя». И как только он приблизился к станции, капитан Скотти получил сообщение с просьбой переправить товар на борт корвета. Через три часа сделка была закрыта. Деньги поступили на счет пирата, и он со спокойным сердцем разрешил команде кратковременный отдых на борту станции. Честно говоря, когда я пришел в себя, то подумал, что я спятил. Слишком уж нереальным оказалось то, что я увидел. Представьте себя на моем месте, когда вместо ожидаемых прибалтов я увидел двух бойцов, одетых в натуральные космические скафандры — И не те, которые одевают наши, собираясь на борт Международной космической станции, а те, которые можно было увидеть в фантастических фильмах. Они стояли недалеко от меня двумя молчаливыми изваяниями и держали в руках какое-то футуристического вида оружия. Бойцы безразлично наблюдали за тем, как вокруг меня суетился какой-то человек в белом, обтягивающем фигуру комбинезоне. Этот человек достал из какого-то... То ли кейса, то ли футляра. Прибор, похожий на обруч с какими-то утолщениями. И одел мне его на голову. Все это время я пытался понять, где же я нахожусь. Сначала я подумал, что меня взяли в плен. Но картинка совсем не вязалась с этим. Может, все-таки это сон. Но очень скоро я убедился в обратном. Этот непонятный прибор оказался вполне себе работоспособен и эффективен. После его активации на непродолжительное время в голове у меня помутилось, а когда его воздействие закончилось, я осознал, что прекрасно понимаю то, о чем говорит мне этот человек. «Эй, мясо, ты меня понимаешь? Если понимаешь, то кивни!» — потребовал он, сверяясь с чем-то в моем планшете. «Мужик, что это за херня происходит? Ты ничего не напутал?» «Значит, все-таки понимаешь, вот и славно! Ребята, забирайте его и тащите следующего!» Бросил он охранником и отвернулся от меня. Двое бронированных молотчиков подхватили меня под руки и куда-то потащили. Опустив глаза вниз, я увидел, что руки мои скованы какой-то пластиной. Ничего себе наручники! Даже следов замков не видно. Просто летая пластина, которая охватывает обе руки. Я не понимал, что происходит. От этого не мог понять, что же мне делать дальше. Мне хватило болезненного тычка в район почки от одного из бойцов, чтобы понять, что сопротивляться им не стоит. Сначала надо разобраться в ситуации, а потом уже думать, как из нее выбраться. Меня довели до какой-то двери и, открыв ее, втолкнули внутрь. Я машинально сделал несколько шагов и, споткнувшись от чью-то ногу, упал. Тело еще плохо меня слушалось. Осмотревшись, я увидел еще несколько людей. Они так же, как и я, не понимающие, смотрели на то, что происходит. «Салам алейкум, православные!» Поздоровался я и с удивлением наконец-то осознал, что язык, на котором я говорю, кардинально отличается от того, к которому я привык. Но это абсолютно мне не мешает. Каким-то непостижимым образом эти люди смогли внедрить в меня знания их языка. Когда-то давно, еще в школе, мой учитель по-английскому попытался научить меня лучше понимать иностранный язык. Всего-то и нужно было попытаться думать на том языке, который изучаешь. Поверьте, это очень непросто. Все наши мысли завязаны на наш родной язык. Но сейчас я осознал, что могу спокойно думать на двух совершенно разных языках, и для меня это естественно. Осмотрев всех находившихся в одной камере со мной людей, я никого из них не узнал. «Эй, мужики, чего молчим? Кто-нибудь что-нибудь понимает? Что за фигня тут происходит?» Спросил я у них на новом языке. «А ты сам кто такой будешь?» Спросил в свою очередь один из мужчин. «Я Джон!» Решил пока воспользоваться позывным я. «А ты кто такой?» «А я Янис!» Представился он в ответ. Так что тут происходит, Таянис? Хрен его знает, но кажется, мы в жопе. С легким эстонским акцентом, видимо забывшись, сказал он на русском языке. Так, так, так, значит, это скорее всего один из тех, на кого мы охотились. Если схватили меня, то могли схватить и их. Кто это вообще такие? Что за организация? Может, это Янки настолько продвинулись? «Да нет, ерунда. Нет нигде на земле таких боевых костюмов». Через пятнадцать минут в комнату втолкнули еще одного человека. А еще через пятнадцать минут все повторилось, и нас уже стало восемь. Как только нас набралось десять человек, двери открылись, и к нам вошли двое бронированных бойцов, виденных мною раньше. Они пинками помогли нам подняться и вытолкали из комнаты. Мы шли один за другим по коридору. И у меня сложилось впечатление, что мы находимся на каком-то корабле. Но все оказалось гораздо интереснее. За очередной дверью оказался огромный ангар, в котором стояло два несомненно летательных аппарата. Этого точно не могло быть на Земле. Передо мной стояли реальные небольшие космические кораблики. Ну и чем же меня так в больнице накормили, что у меня такие реалистичные глюки? «За время моего длительного лечения я много чего испытал на своей шкуре, но такого я не видел никогда». Бойцы загнали нас в этот летательный аппарат и рассадили по местам. Практически сразу накатила кратковременная дезориентация, однако все очень быстро прекратилось и пришло в норму. Примерно через полчаса все повторилось. Но на этот раз ангар, куда мы прилетели, выглядел похоже, но немного иначе. Это помещение для летательных аппаратов было поменьше и другой расцветки. Нас уже встречали одетую в похожую, но явно другого вида броню, боевики. Нашу группу передали им, и они, не церемонясь, отогнали нас к стене. Там же стояла точно такая же группа людей. Те, кто нас привез, загрузились в свой кораблик и плавно взлетели над палубой. Этот шатер полетел по направлению к открывающемуся шлюзу. За ним была видна чернота космоса. «Однако, слишком уж качественные глюки начались», – прошептал я, осматриваясь по сторонам. Как только шлюз закрылся, один из бронированных бойцов вышел вперед, и его шлем распался на части, а потом спрятался утолщение на шее. Я с удивлением уставился на натурального негра. Крупный расплющенный нос, массивные губы и челюсти. Он плотоядно ухмыльнулся, рассматривая нас. «Слушай сюда, белое мясо. На короткое время я ваш новый хозяин. Вы все выбраны для очень важной миссии, и вы послужите ей в любом случае. Меня зовут капитан Бонго. Со мной шутить не советую. Я знаю тысячи способов, как превратить вашу никчемную жизнь в мучительное существование. Не стоит искушать судьбу». Мне нужно довести вас живыми, но не обязательно целыми. А теперь запомните простые правила. Сидите в клетке тихо, значит, получаете жратву один раз в день. И я разрешу вам убирать ваше дерьмо из клетки. Ну а если нет, то на голодный желудок будете им дышать до конца перелета. Повторять не буду. Если среди вас есть недоумки, они однозначно есть. «Советую объяснить им самостоятельно все тонкости моих правил», – произвел он короткий, но емкий инструктаж. Тот, кто представился мне Янисом, сделал шаг вперед и громко заявил. «Послушайте, я же вижу, что вы американец. Мне нужно срочно поговорить с вашим руководством. Произошло недоразумение, я не должен быть среди этих людей». «Похоже, ты, Гуча, не понял слов цивилизованного человека. Я сказал вести себя тихо!» Он подошел к Енису и, коротко размахнувшись, ударил его в челюсть. От удара человека отбросило в переборку, во все стороны брызнула кровь в перемешку с выбитыми зубами эстонца. Он завыл и попытался прикрыть лицо руками, скованными пластиной. У него хватило ума не раскрывать больше рот. А по лицу этого чернокожего я видел, что он с нетерпением ждал этого. Видимо, ему не впервой было общаться с такими пассажирами, как мы. Я все еще не до конца понимал, что происходит, но начал примерно догадываться, что со мной приключилась какая-то совершенно дикая, невозможная ситуация. Похоже, все-таки нас всех похитили пришельцы и куда-то продали. И эти вышеобозначенные пришельцы оказались недобрыми и миролюбивыми а походу на всю бошку отмороженными. Интересно, для чего мы им нужны? Повторить судьбу эстонского нациста мне не хотелось, поэтому я предпочел закрыть рот и держать его на замке. Бонго был очень высок, практически на голову выше меня, а во мне было 181 сантиметр. Значит, он двухметрового роста и соответствующих габаритов. Этот гигант прошелся мимо нас и, остановившись возле меня, Посмотрел мне в лицо. Ну и мерзкая же рожа у этого белого говнюка. Похоже, Рок скинул нам в трем все дерьмо, которое у него оказалось в загашнике. Медленно проговорил он, рассматривая меня словно муху. Ничем примечательным путешествие в клетке мне не запомнилось. Кормили нас один раз в день какой-то бурдой из пластиковой посуды. Но даже пластик здесь был не такой, как у нас. Нечто среднее между пластиком и бумагой. В туалет предполагалось сходить в квадратную емкость с дыркой посередине. этокий вариант биотуалета, который приходилось убирать раз в сутки, иначе он начинал немилосердно вонять. Все сидящие в клетке угрюмо молчали. Никто не хотел стать причиной карательных мер, обозначенных черномазом-работорговцем. Я же сидел и слушал разговоры, которые время от времени происходили между сменяющимися каждые три часа охранниками. Они тоже были чернокожими. И я сделал вывод, что, скорее всего, на борту этого корабля все чернокожие. Из этих разговоров мне многое удалось понять и узнать о том, куда же я все-таки попал. Мы действительно находились где-то в космосе. Нас украли пираты». Оказывается, это довольно-таки старая практика, и на рынке рабов иногда попадаются люди с нашей планеты. Единственное, чего я не понял, это куда нас везут и для чего нас купили. Так как делать мне было нечего, я попутно анализировал состав нашей группы. Особо близко ни с кем не общался, во избежание возможных неприятностей с недавними знакомцами из Прибалтийского леса. А они тут точно были. Поэтому я предпочитал молчать. Колодки с нас так и не сняли. Это доставляло определенные неудобства. Большая часть находящихся здесь людей оказались из Прибалтов и Восточной Европы. Скорее всего, именно в этом районе орудовали пираты, и нам всем по какой-то несчастливой случайности не повезло оказаться у них на пути. Также я сделал вывод, что, скорее всего, моих товарищей тоже взяли в плен, но продали в другое место. По разговорам пиратов я понял, что нас продали в район какой-то космической станции. Радовало одно, они хотя бы живы, и есть возможность когда-нибудь найти их, если удастся выбраться из этой передряги. Больше всего меня поражала продвинутая техника пришельцев, так похожих на нас землян. Продвинутые боевые скафандры, оружие, какие-то роботы, которых я увидел мельком. Но факт в том, что они были, оставался. К исходу второй недели мы добрались до конечной точки нашего маршрута. Это нам дали красноречиво понять, выгнав из клетки и две партии, перевезя на какой-то другой корабль. Здесь нас распределили уже в две клетки по 10 человек в каждой. Условия здесь были получше. В углу стоял какой-то агрегат, отдаленно напоминающий унитаз. Это уже радовало, потому что запах мочи и дерьма, казалось, впитался в кожу. На полу лежали какие-то подобия засаленных матрасов. Как только обе группы оказались в клетках, бойцы, конвоировавшие нас, куда-то ушли, и больше мы их никогда не видели. Скорее всего, они улетели сразу же, как только доставили груз.